Закидали его вопросами и дядя, и тетка. — Ну, удружил, — продолжал Петр Иванович. — Сверх ожидания. — А скромничал. — Не могу, — говорит, — не умею. — Не умеет. — Я хотел давно повидаться с тобой, да тебя никак нельзя поймать. — Ну, очень благодарен. — Получил вазы в целости? — Получил. — Но я их назад пришлю. — Зачем? Не-не. Они по всем правам твои. — Нет, — сказал Александр решительно, — я не возьму этого подарка.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 Ну что ж, я говорю ему, за важность. Она вдова, близких мужчин у нее нет. Александр скромен, не то что ты повеса. Вот она и берет его. Нельзя же ей одной. Он и слушать ничего не хочет. Нет, говорит, меня не проведете. Я знаю, что это значит. Всегда с ней в театре. Я же, говорит, и ложу достану. Иногда бог знает с какими хлопотами. А он в ней и заседает? Я уж тут не выдержал и расхохотался. Так тебе и надо, думаю, болван.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 «Вы правду говорить советовали, Петр Иванович, я сохраню и деньги, и время». И теперь малый байронствует, ходит такой угрюмый и денег не просит. И я с ним скажу, все кончено. Твое дело сделано, Александр, и мастерский. Я теперь покоен надолго, больше не хлопочи. Можешь к ней теперь и не заглядывать, я воображаю, какая там скука. Извини меня, пожалуйста, я заслужу это как-нибудь».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 Это бы еще ничего. Нельзя же полюбить прямо во второй раз. Но беда в том, что воображение, а за ним и сердце, у ней были развиты до нельзя, вскормлены романами и приготовлены не для первой, не для второй и третьей, а для такой любви, которая существует в романах, а не в природе, и которая от того всегда и бывает несчастлива, что невозможно на деле. Между тем ум Юлии не находил в чтении одних романов здоровой пищи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 «Идея об этих чувствах. Надо же когда-нибудь узнать о них». Истощив весь запас этих тем, Пуля решился, наконец, приступить к той заветной тоненькой тетрадке, на заглавном листе которой крупными буквами написано «Cur de l'Hitérature Française». Кто из нас не помнит этой тетради? Через два месяца Юлия знала наизусть французскую литературу, то есть тоненькую тетрадку, а через три забыла ее, но гибельные следы остались». Она знала, что был Вольтер и иногда навязывала ему мучеников, а Шатабриану приписывала «Дикционар философик». Монтаня называла Мсье Монтань и упоминала о нем иногда рядом с Гюго. Про Мольера говорила, что пишет для театра. Из Росины выучила знаменитую тираду «A peine une де porte В мифологии ей очень понравилась комедия, разыгранная между вулканом, Марсом и Венерой. Она была заступилась за вулкана,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 Первая книга была «Идиллии Гесснера». «Гуд», — сказал немец и с наслаждением прочел «Идиллию» о разбитом кувшине. Развернул вторую книгу «Годский календарь» 1804 года. Он перелистывал ее. Там династии европейских государей, картинки разных замков, водопадов. «Зер Гуд», — сказал немец. «Третья Библия». Он отложил ее в сторону, пробормотав набожно «Найн». «Четвертая Юнговы ночи». Он покачал головой и пробормотал «Найн». Последнее "Вейсы" и немец торжественно улыбнулся. «Да хабе их», – сказал он. Когда ему сказали, что есть еще Шиллер, Гёта и другие, он покачал головой и упрямо затвердил «Найн». Юлия зевнула, только что немец перевел ей первую страницу из «Вейса» и потом вовсе не слушала. Так от немца у ней в памяти и осталось только, что частица «Цу» ставится иногда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 Еще и теперь помню, там консул этот, как его, ну черт с ним. Помню и о реформации читали, и эти стихи, Бятус или как дальше? Пуэр, Пуэри, Пуэро. Нет, не то, черт знает, все перезабыл. Да ведь и Богу затем и учат, чтобы забыть. Но вот хоть зарежь меня, я говорю, что вот он, и этот, и тот, все эти чиновные и умные люди, ни один не скажет, какой это консул там.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 Она мысленно играла в вопрос и ответ, придет или не придет. Вся сила ее соображения была устремлена на то, чтобы решить эту мудреную задачу. Если соображения говорили утвердительно, она улыбалась. Если нет, бледнела.